Глава пятая. Ночные гости. Малкер сидел на кровати и хмуро поглядывал на меня. Было видно, что ему хочется поговорить, но, кажется, он не знал, как начать. «Послушай», — сказал мой спаситель и замолк, но только на секунду. «Я мало понял, о чем говорила Крхпкел, но...» «Что значит Крхпкел?» «Примерно знающий или видящий. Крхпкел вроде старейшин племени». «Откуда известен тебе их язык?» «Какая разница?» «Ты я яошраги?» «Да», — сказал Малкир и смолк. «Вот кто он. Вот почему был так рад увидеть ушастое племя. Вот почему знает их язык. И узоры на его повозке, такие же, как на домиках, стоявших в кустах. Эти яошраги — его приемная семья. Такое нечасто случается, но случается. Я мало что понял». — повторил Малкир. «Этот мастер деревьев и всякие изменения, но Крпхкел попросила меня позаботиться о тебе и просто доставь чаще меня. Но, может, все таки попыта... Если так, пусть пытаются сами увидеть короля». Малкир набрал воздух и явно хотел продолжить, но в итоге просто вздохнул и замолчал. «Я не знаю, что с тобой случилось», — сказал он через полминуты, «но стоит ли из-за этого идти в чаще на верную смерть?» Не умру я. А если умру, то все лучше, чем орать от ледяных хлыстов и раскаленного железа и рыдать, умоляя о том, чтобы все это прекратилось. Нет, стоп, я не хочу вспоминать. Малкир тихо поднялся и достал из комода красивую резную коробочку. Кропкел дала мне это и сказала мазать каждый день. Помочь! Я покачала головой. Сама справлюсь. Не надо касаться меня. Малкир вышел. Кажется, сел на подножки, прикрыв дверь. На мне все еще оставалась завязывающаяся на спине безрукавка из тех, что надевают целители на больных. Из-за длины ее приходилось заправлять в украденные штаны. Смотрелось ужасно, но плащ какой-то нири и все прятал. Скорее бы цейнрат или где-то можно купить одежду. Не надо ничего особенного, только тёплое, а не это нелепое трепье для немощных. От прохладной мази кожа на руках слегка немела, Странно, я совсем не замечала, как все тело и правда немного болит. Проклятие. Руки плохо гнутся, после. Нет, не вспоминай. Так, намазать плечи и бока я еще смогу, но вот полностью спину вряд ли, даже без рукавку с трудом получилось снять. Придется попросить малкира. Я кое-как оделась. Толкнула дверь и тихонько позвала его. Все-таки нужна помощь мне. Он забрался внутрь. Сел рядом на полу и забрал снадобье. «Аирос!» — вырвалась у него, когда я развернулась к нему спиной и подняла одежду. «Видимо, выглядит страшно. Как говоришь ты на их языке? Известно мне, что не умеет никто такого, кроме отдельных слов». «Как ты говоришь на их языке?» — начал поправлять меня Малкир. «Я знаю, что никто не может». Да, порядок слов чуть изменился. Некоторые слова... Что-то стало попроще. «На самом деле я мухлюю», — наконец ответил он. «Я одарен воздухом, помнишь? Непроизносимые звуки языка и ошраги я ошраги, а говорю с помощью силы. Много ее для этого не требуется, зато результат очень даже неплох. Ноги тоже надо». Я кивнула, сняла сапоги и закатала штаны. Лучше, наверное, самой, но пальцы Малкира уже осторожно, даже нежно скользили по ногам, накладывая снадобье. «Мне кажется, или у тебя на коже какой-то узор?» Я кивнула. «Те цветы на поляне. Вспомнить бы их название. Выглядит красиво. Если бы не шрамы на спине. Там почти ничего не осталось. Спина на месте осталась уже хорошо. Нет, не вспоминай». «Не иди к западному форту», — снова начал Малкир. крпхкел все всё-таки беспокоится. Я ее знаю. Эти изменения и долгое отсутствие шебрха ей не нравятся». Да, я многого не понимаю, но, думаю, она считает, будто это все может стать проблемой. Отпра... Я отправилась в светлый лес решить одну проблему. Был первый снег в Айраде, когда пришла я туда. А сейчас? Какой день и месяц сейчас? Шестой день шестнадцатого месяца. В голосе Малкира мне послышалась грусть. Интересно, а когда в Ираде был пе... Первый снег в Ираде выпал в четырнадцатый день двенадцатого месяца. Он что, все на свете знает и помнит? Или был в Ираде тогда? Знакомые торговцы проезжали Ирад в тот день, вот и знаю, — с улыбкой сказал Малкир, разгадав мое удивление. Он поднялся. — Будешь пока спать на кровати? — Что? Сам ведь говорил, если женщина спит на его кровати, значит, согласна на «я лягу на полу», — с легкой улыбкой сказал он. Вдруг вспомнились его слова в трактире, Не то чтобы я против, да? Этой мазе нужно хорошее тепло, а по низу дует, да и прогревается неравномерно, объяснил он видимое замешательство. Я не трону тебя, если сама не захочешь. Кровать коротковата, но ты влезешь. Все равно же спишь клубком. Клубком да, точно, в камере нет, не вспоминай. Я долго не могла уснуть. Малкир кажется тоже. Я ошираги ему доверяют. Можно ли мне доверять ему и доверять я ошраге. Впрочем, какая разница? Уйду подальше в леса на самую границу темных чащ, где меня никто не найдет. Вылечу себя как надо. Если так нужно, ушастое племя само найдет способ поговорить с королем, но не через меня. Хм, Малкир сказал, сейчас шестой день шестнадцатого месяца. А вы рад, я пришла? Нет. Я пришла чуть раньше того дня, когда падал первый снег. За день до этого. Или два. Не помню. Но, получается, в застенках я провела примерно три с половиной месяца. Ворочившийся и вздыхавший приём мышья ошраги, наконец, затих. А я все так и лежала с открытыми глазами. Под пуховым одеялом было очень тепло и уютно. Горячий воздух от печки, проходя внутри кровати по трубе, согревал постель. Гораздо лучше, чем на полу и уж точно лучше, чем в той холодной повозке. Караван скрипел, двигаясь на запад. Стены из каменного дуба приглушали звуки, но было слышно, как то и дело перекрикивались погонщики, фыркали кони. Внезапно, я скорее почувствовала, чем услышала, дверь открылась. Почудилась черная тень. Кто это? Малкир запрещает своим людям даже трогать его драгоценную повозку. Может, это сон? Тень потянулась к спящему торговцу. «Предки, надо его разбудить!» В следующее мгновение Малкир с невнятным возгласом схватил тень, и началась борьба. Где-то громыхнуло, заржали лошади, раздались крики. «Что происходит?» «Айнар!» — проорал Малкир. Я повесила огонек. На полу боролось двое. Короткий вскрик. «Кто кого ранил? Где Айнар?» «Это главный гад подослал. Ну же, дура, делай что-нибудь!» но тело словно застыло и не слушалось. «Это же за мной! За мной!» В двери появился еще один человек в черной одежде, а может, это и не человек вовсе. Но сделать он ничего не успел. Рослый мужчина схватил его за шиворот и скинул с подножки. «Держи этого!» — крикнул он в темноту кому-то, а сам помог Малкиру. Против двоих у неизвестного не было и шанса, его быстро скрутили. Малкир поднялся, держась за бок. По пальцам его текла кровь, рубаха потемнела. Повозка остановилась, торговец выглянул наружу. «Сраный дым, Майнер, что случилось?» — спросил он. «Ударили в хвост, человек пятнадцать, наверное, может, чуть больше», — сказал наемник и взглянул на меня. «Но, видимо, чтобы отвлечь. А где Бородач? Он же сидел на козлах. Отлучился по нужде, цел он». «Малыш схватил почти всех», — послышался новый голос. «Несколько наших ранены, но Капу сказал ничего серьезного. Дин, выкрикнул Малкир в темноту. «Займись обозом! Айнер, пусть мою повозку с этого момента всегда охраняют четверо, и не уходи, поболтаем с этим!» Айнер спрыгнул с подножки раздать указания. Малкир зажёг лампадки, и я убрала огонек. Торговец бросил на меня странный взгляд, но я не поняла, что ему нужно. Он показал окровавленную ладонь. «Поможешь или мне позвать Капа?» Редки, точно. Щеки полыхнули жаром. Дура! Я выползла из угла, куда, оказывается, забилась во время схватки. Рана у малкира на боку была не глубокой, но болезненной. Мой теперь уже дважды спаситель морщился, пока я останавливала кровь и накладывала повязку. Правая ладонь оказалась рассечена почти до кости. Видимо, он схватился прямо за лезвие. Хм. Чтобы быстрее заживала, лучше вот так. Сдерни с него, капюшон! — сказал Малкир вернувшемуся Айнару. Тот так и сделал, усадив пленника на колени. На нас смотрел светловолосый мужчина с голубыми глазами. Молодой, не старше 25 лет. Человек. «Ну — Но и за какой тварью вы полезли в мой караван? Ограбить решили? А тебе известно, кого вы вздумали ограбить? — О чем он вообще? Разве не ясно? Эти люди пришли за мной. Человек молчал. Малкир посверлил его глазами, а потом махнул рукой. «Ладно, Айнер, ты знаешь, что делать», — сказал он. «Только недолго. И так опаздываем. И кинь потом подальше от тракта, а то после ребят иногда бывает грязновато». На этих словах Малкир брезгливо поморщился. У меня по коже пробежали мурашки. «Кинь от тракта. Предки, что за люди окружают меня?» Айнер схватил неудачливого бойца за шиворот и дёрнул к двери. «Я не грабитель», — Послышался сдавленный вскрик: Так, так, малкир дала и нарузнак остановиться. А кто же ты? Нас послали за ней. Молодой наемник глянул на меня. Так вы знали, в чей караван сунулись, а? Малкир не отдает своих женщин. Малкир ничего не отдает. Лицо пленного разом посерело. От того, как он сильно напугался, мне самой стало страшно. Что за человек помогает мне, если одно его имя повергло наемника в ужас? «Значит, вы пришли за моей женщиной. А кто вас послал?» М -м, «Магистрат». «Нирия?» «Не знаю, я видел только мужика из магистрата». «И какие указания были?» «За братья. Живой». «И вы думали, сколько там вас было, пятнадцать человек и решили сунуться в трактовый караван?» Малкир так хохотнул, что у меня по спине опять пробежали мурашки. «Ладно, тебя я отпущу почти целым по двум причинам». «Во-первых, ты заговорил, а во-вторых, ты передашь кое-что этой... этим тварьям ублюдкам». Малкир махнул рукой Айнеру и тот выволок подосланного наружу. «Они поостерегутся поцелать всяких недоумков, если будут думать, что ты моя», — сказал он, направляясь к двери. «Спи спокойно, молчунья. Тебя больше никто не потревожит. По крайней мере, сегодня».